Глава 7. Попытка не пытка. Любая попытка лучше, чем бездействие. Лилия Александровна Подкопаева. Слова Хелен громом ударили в сердце. У меня оставалось меньше часа, чтобы попытаться всё вернуть обратно, нужно действовать, не теряя ни минуты. Сломя голову я побежала в сторону дороги. Кладбище, на котором мы работали, находилось недалеко от пролеска, именно туда я и устремилась. Место до перемещения во времени было идеальным, тихим и уединённым. Сердце бешено колотилось в груди, и я задыхалась от нетерпения. Наконец, оказавшись в нужном пространстве, остановилась, чтобы отдышаться. Часы показывали около 3 ночи. Погода была по-зимнему холодной, но сухой. До рассвета далеко, поэтому вокруг было очень темно. Внутри кипело множество чувств: страх, нетерпение, адреналин. Больше всего меня пугала перспектива остаться в этой реальности навсегда. Поэтому все другие сомнения и страхи были второстепенными. Я решила немедленно начинать попытки перемещения. Прислонившись спиной к небольшому дереву, резко сползла вниз, оказавшись на земле. Закрыв глаза, явственно представила себе нужный день 2007 года, когда мои родители собирались уезжать на юг. К счастью, через непродолжительное время, показавшееся мне вечностью, я почувствовала почти забытое ощущение свободного падения. Меня закружило в водовороте тёмного туннеля, а затем резко ударило о землю. Открыв глаза, поняла, что перемещение удалось. Я вновь находилась в Москве в 2007 году, в том самом дне, где несколько моих копий делали попытки изменить реальность. Чувство ностальгии внезапно охватило меня. но я решительно прогнала его. Тогда времени для сентиментов совершенно не было. Спрятавшись за деревом, стала наблюдать за происходящим вокруг. В этом времени меня интересовала именно та моя копия, которая в итоге помешала родителям поехать в нужное время по нужному шоссе. Здесь также находилось еще несколько моих двойников, которые переместились сюда для разведывания обстановки. Через пару долгих минут я заметила, как одна из крестин прошествовала к шоссе. Вспомнив, что там я садилась в машину к родителям, поняла, что именно эта моя копия мне не нужна. Не теряя ни минуты, я последовала за ней, переходя на бег, несмотря на смертельную усталость. "Кристин, Кристина", откликнула я её. Вторая я начала медленно поворачиваться на голос. Удивительно, но после всех пережитых ужасов, именно от этого зрелища у меня затряслись колени. Повстречать саму себя это непередаваемое ощущение. Когда наши глаза встретились, я увидела массу удивления и негодования в лице моего двойника. Она была поражена и находилась в состоянии шока, критически оглядела меня, тут только я поняла, что выгляжу, мягко говоря, не презентабельно. После бессонных ночей, постоянных страданий и плача, а также лежащей на могиле скорее похожей на опустившегося бомжа. чем на свою копию трёхмесячной давности. Не пугайся, ты это я. Мне нужно сказать тебе очень важные вещи. Пожалуйста, выслушай. Я сделала попытку хоть что-то объяснить своему двойнику. Однако после этого ситуация кардинально поменялась в совершенно непредсказуемую сторону. Вторая я зажмурилась, прижала руки к голове и закричала. Было ясно, что ей больно, она что-то чувствовала, но что именно, я не понимала. Ни видение длилось недолго. Уже через пару секунд я ощутила, как виски запульсировали, в голову вступило, будто кто-то сдавливал её тисками. Вновь тот самый голос, сидящий внутри сущности, заполнил уши. Мы обе корчились на асфальте, не понимая, что происходит. Почему именно я мучаюсь от голосовой атаки и боли? Было ясно, ведь для полного изгнания сущности требовались сутки, в течение которых она вполне могла так себя проявлять. Но по какой причине те же самые ощущения испытывает моя копия, было загадкой. Лишь после долгих минут мучений я начала кое-что понимать. В моём двойнике на момент нашей встречи уже поселилась та самая сущность, что из меня изгоняла Хелен, ведь подцепила я её на кладбище, когда была в командировке в России. Именно с этого дня сущность одарила меня способностью перемещаться во времени. Находящаяся здесь копия меня уже вовсю использовала свой новый талант путешествия сквозь время, значит, паразит в ней обрёл силу. Наша встреча в этом времени разбудила сидящую в ней сущность и разозлила её. Поэтому эта Кристин сейчас тоже курчится от боли и голосов в голове. Самое худшее во всём этом даже если я помешаю сейчас своему двойнику предотвратить аварию родителей и знакомство Алекса с будущей женой, Сущность в моей копии так и останется жить, следовательно, она всё равно заставит её сделать что-то ужасное, что впоследствии приведёт к краху всей моей жизни. В тот момент, корчась от боли, я вспоминала слова Хелен о том, что задачей любой такой сущности является доведение человека до крайней степени отчаяния. Паразит искусно выдаёт свои идеи за мысли владельца тела. поэтому человек не понимает, что это не он решил поступить именно так, а его заставили, говорила ведьма во время нашей встречи. Зловещая сущность даже не давала мне приблизиться к своему двойнику, не говоря уже о беседе с ним. Получается, мне уже никак не изменить ход событий, пронеслось в голове. Я так и буду жить в той изменённой реальности без родителей и Майкла, находясь в розыске за побег из психушки. Зато я через сутки совсем избавилась от сущности. Последняя попытка утешить себя успешным избавлением от паразита не удалась. Мне всё равно было невыносимо осознавать, что мой план по возвращению реальности на круги своя с треском провалился. Зачем тогда мне вообще следует жить? Для чего я согласилась на ритуал? Зачем прогнала эту чёртову сущность? Она бы сама очень скоро убила меня. Для чего тогда всё это? Чувство безысходности и безвыходности накрывало с головой. Хотелось броситься под ближайшую машину, чтобы прекратить раз и навсегда эти душевные муки, которые были гораздо сильнее физических. Надеюсь, когда-нибудь мои родители и Майкл простят меня на том свете за все мои грехи, подумала я, медленно подползая к краю тротуара. Чем дальше удалялась от своего двойника, тем слабее становилась боль в голове и голос сучности гудел всё тише. Когда мы оказались на приличном расстоянии друг от друга, я почувствовала, что все совсем прошло. Можно было трезво рассудить, как распорядиться своей судьбой теперь. Выбор был невелик — броситься под машину или залезть повыше и выйти из окна. Подумав о последнем, я вспомнила, как уже пыталась скинуться вниз, а маленький мальчик с именем Майкл остановил меня. Тогда я решила бороться ради памяти друга, не опускать руки и, искать выход и почти нашла его, но что-то пошло не так. В тот момент до меня дошло, что я просто сдалась. Свести счеты с жизнью не хитрое дело, всегда можно успеть это сделать, а вот жить и бороться гораздо сложнее. Ради Майкла, Эммы и Джона я должна была бороться, просто обязана не подвести их в очередной раз. Нужно было что-то делать. Что именно я не знала, но решила попытаться еще — Может, стоит переместиться во время, когда сущность, сидящая во мне, будет ещё не так сильна, подумала я и внезапно осознала: мне нужно попасть в то время, где сущность ещё не поселилась в меня, и всё объяснить своей копии, уберечь её от посещения могил предков. Это решение было очень простым, как всё гениальное. Не понимаю, почему я не додумалась до этого раньше. оставалось только надеяться, что мне хватит времени отправиться в нужную реальность прежде, чем способности по перемещению исчезнут. Со страхом взглянув на часы, я поняла, что у меня оставалось не более 15-20 минут на всё про всё. Сердце вновь бешено заколотилось. Молнией метнулась в ближайшее укрытие это мини-парк у дома, за одним из деревьев, к которого я очутилась при перемещении сюда. Расположившись поудобнее на земле, закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на нужном дне. Мне предстояло переместиться в 2021 год, в то время, когда была в командировке в России. Именно там я посещала злополучное кладбище, где подцепила сущность. Нужно было чётко определить день, чтобы не попасть снова в ситуацию аналогичную сегодняшней. Я стала вспоминать подробности командировки. В мозгу всплыло почти всё, что нужно, буквально по дням. Сосредоточившись на прогулке по набережной в первый день заселения в гостиницу Редиссон Славянская, я закрыла глаза, рисуя картинки из воспоминаний. Однако, как бы ни старалась, окунуться в свободное падение не получалось. Шли минуты, а я по-прежнему оставалась в 2007 году под деревом, будучи на грани истерики, решила сосредоточиться на чувствах, испытываемых тогда, вспомнив какую ностальгию и щемящую тоску вызвали виды родины. К моему счастью, это сработало. Вскоре я почувствовала, как парю в невесомости, приземление, как всегда, было жестким. Открыв глаза, огляделась и поняла, что нахожусь на Бережковской набережной. На улице было уже темновато, поэтому я поспешно поднялась и стала озираться по сторонам. Мой двойник из этого времени должен быть где-то здесь. Несмотря на сумерки, народу на улице было хоть отбавляй. Этим мои поиски усложнялись. Я шла поспешно, пытаясь следовать по тому же маршруту, что и тогда. Наконец, в метрах в 30 от себя увидела знакомую фигуру. Это была я, вернее, моя копия. Она не спеша прогуливалась по набережной, с грустной улыбкой разглядывая окрестности. Я резко прибавила шаг и через несколько секунд оказалась вплотную за спиной своего двойника. Времени до исчезновения способности к перемещению оставалось всё меньше. Буквально считанные минуты, нужно было срочно начинать действовать. Однако я почему-то не знала, как начать разговор с самой с собой так, чтобы не спугнуть собеседницу, а заставить понять себя и следовать рекомендациям. Пока я медленно собираясь с мыслями, прохожие всё решили за меня. Один из идущих навстречу детей громко сказал, обращаясь, видимо, к своей матери: "Смотри, две одинаковые тёти!" Мальчик вытянул руку вперёд, указывая на нас. Моя копия с удивлением оглянулась назад. Увидев меня, она побледнела и потеряла дар речи. Пытаясь сгладить ситуацию, я начала разговор. Спокойно. Я сейчас всё объясню. Нам надо поговорить. Сядем на лавку. Пока вторая Кристин приходила в себя, я взяла инициативу в свои руки и подтянула её на ближайшее сиденье. Она покорно прилась за мной, пребывая в шоке. У меня мало времени, пояснила я. Поэтому я буду быстро говорить, а ты просто слушай и запоминай. Все вопросы потом. Договорились? Дождавшись утвердительного кивка в ответ, я продолжила. Я это ты, только несколькими месяцами позже. В течение 5 минут я вывалила на своего двойника всю историю, начиная с момента посещения кладбища по сегодняшний день. Она слушала меня, не перебивая, периодически дрожа. Проходящие с интересом поглядывали на нас, принимая за близнецов. Когда я закончила рассказ и с облегчением вздохнула, она огоршила меня заявлением: "Что-то ты не особо похожа на меня и выглядишь старше", парировал двойник. "После всего, что я пережила за эти месяцы, ты бы выглядела точно так же. Господи, что я говорю? Я это ты. Неужели непонятно?" Но это всё просто какой-то бред. Не знаю, я не могу в это поверить. Что это? Розыгрыш? Шутка такая? На лице Кристин проступили слёзы. Глаза её бегали из стороны в сторону. Она была на грани паники, не зная, как реагировать на всё это. Нет, нет, поверь, это совершенно не шутки. Я знаю о тебе всё, потому что ты это и есть я. Помнишь, когда ты вышла из комы, ты думала, что реальность изменилась? Ведь в отключке ты видела новую жизнь. В ней ты и Алекс вместе. Ты ждёшь от него дочь Натали. Ну, понимаешь теперь? Ты никому не говорила этого, но я-то это знаю, ведь я это ты. Глаза моей собеседницы расширились от ужаса. В страхе она прикрывала рот ладонью, но ничего не говорила в ответ. Мне нужно было как-то убедить эту версию Кристин поступить так, как нужно, а именно не посещать место захоронения родителей. Но вторая я вовсе не верила в мои слова. Да и как она могла? Ведь эта история походила больше на бред сумасшедшего, чем на правду. Минуты неумолимо бежали вперёд. Ещё немного, и я не смогу вернуться в своё время. Может, оно и к лучшему, в отчаянии подумала я, прежде чем решиться на последнюю попытку всё объяснить своему двойнику. Понимаю, услышанное кажется бредом, и у тебя наверняка шок от всего этого. Но поверь, это чистая правда. Тебе нужно понять только одно. Не ходи на кладбище к родителям, ни сегодня, ни завтра, никогда. Иначе превратишься в то, что ты видишь сейчас перед собой. Не ищи попыток разбудить в себе какие-то магические силы. Это очень опасно, может привести к ужаснейшим последствиям. Больше от тебя ничего не требуется. Я отчаянно пыталась доказать Кристин, что говорю правду. Но всё равно видела недоверие в её взгляде. Да. И вот тебе последнее доказательство. В конце я решила пойти в банк. Мне нужно вернуться в свою реальность. Хочешь понаблюдать за процессом? Пойдём. Куда ты тащишь меня? спросил двойник. Мы идём в укромное место. Там я вернусь в своё время, а ты останешься здесь. Если всё пройдёт гладко, я просто исчезну на твоих глазах, растворюсь в воздухе. «Надеюсь, это убедит тебя внять моей просьбе». Пока мы шли, я видела, как мозг Кристона лихорадочно работал. Она с усилием пыталась переварить все услышанное. Наконец, когда подходящее место до перемещения было выбрано, она сказала. «Если это все правда, то ты должна знать, что жизнь моя сейчас мне не люба». Двойник со слезами на глазах пытался что-то мне доказать. «Все время, что я себя помню...» Мне хотелось чего-то большего, чем просто обычная жизнь, я закивала в ответ, а Кристин продолжала. Для меня поход на кладбище к родителям это шанс изменить всю жизнь. Если я не сделаю этого сейчас, то так и останусь серой мышью в этом сером мире. Ты не представляешь, как знакомо мне это чувство, в отчаянии прокричала я. Мне были так до боли знакомы эти эмоции, о которых она говорила. Лишь только когда я потеряла то, что имела сейчас ты, поняла, что была по-настоящему счастлива с родными и любимыми людьми. Поняла, что была глупой и бесилась из-за жиру. Ну, не хочешь ты быть юристом? Не будем. Выбери любую другую профессию по душе, не разрушая при этом свою жизнь и жизнь близких. Ну, чем я тогда буду заниматься? Я же ничего не умею, кроме как впадать в кому и пребывать в своих грёзах. Так напиши об этом, сказала я, сама не ожидая. Этой истории хватит на целый роман. Так действуй. Может, это твоё призвание быть писателем. В общем, делай что угодно, только перестань искать в себе магические способности. Не ходи на кладбище, не играй с миром как кошка с мышкой, умоляю. И перестань бегать за Алексом. Он не любит, никогда не любил и не полюбит тебя. Нет. Неправда. Если бы он не встретил свою жену, то наверняка заинтересовался бы мной. Ты что, не помнишь, что случилось с Алексом, когда я помешала их знакомству с Лайлой? Он стал геем. Мир всегда будет пытаться развести вас по разные стороны. Дружба это максимум, на что ты можешь рассчитывать с ним. Но я люблю его, отчаянно выкрикнула Кристин. Майкл, вот кого тебе стоит любить. пыталась выразуметь её я. Он единственный мужчина, на которого ты можешь положиться в любых жизненных обстоятельствах. Ты что, не слушала того, что я говорила тебе? Только он всегда любил и будет любить тебя, несмотря ни на что. Но я отношусь к нему только как к другу, стояла на своём Крис. А я люблю его как мужчину. Жаль только, что для этого ему пришлось умереть. Ответила я: "Понимаю, что все мои попытки что-то доказать этой витающей в облаках девушке напрасны". Удивительно, но ни страха, ни боли, ни отчаяния не чувствовала. Душа воспринимала всё как неизбежность, которая неумолимо движется в бездну. С грозной улыбкой я опустилась на траву и закрыла глаза. "Что ты делаешь?" спросила она. "Пытаюсь вернуться в своё время", безучастно ответила я, поглядев в глаза своему двойнику. От тебя зависит, в какой мир я вернусь. Если послушаешься наставлений, возможно, все еще образуется. А если нет, то это будет твоим последним днем в жизни. Прощай. Пытаясь сосредоточиться, я вдруг снова ощутила тот самый голос в голове, принадлежащий сущности, которая все еще не покинула моего тела на все сто процентов. Голос отчаянно пробовал помешать моим мыслям, однако выходило это у него плохо и, ибо сам он к тому моменту стал очень слабым. Мне удавалось легко его игнорировать, воспринимать словно фон работающего где-то рядом радио. Не обращая внимания больше ни на что вокруг, я погрузилась в мысли, мне нужно было вернуться обратно. До потери способностей оставалось чуть меньше минуты, но меня это уже не беспокоило. Встретившись с самой собой, я поняла, какой беспечной гордячкой была. Эта девчонка есть я — которая своими глупыми идеями и мыслями разрушила все, что было хорошего в своем мире. Я виновата во всем сама. Я погубила родителей. Я убила Майкла. Все, что имею сейчас, — ничто иное, как закономерность. Все это я заслужила. Будь что будет, вперед, в свою реальность. Надеюсь, жить в ней мне предстоит недолго. Подумала я. ощущая силу невесомости свободного падения